Глава тридцать Клуб убийств по четвергам обычно собирается в одиннадцать утра в мозаичной комнате. Точно так же должно было быть и сегодня. Бывает, что место сборов меняется, и Брагим понимает это, конечно же понимает. Все-таки приходится иметь дело с убийствами, и пусть никто не утверждает, что ему не хватает гибкости. Но честно. Созывать заседание клуба убийств по четвергам в 8 утра в квартире Джойс? В тот самый момент, когда они активно расследуют убийство? В конце концов, это должно получить исчерпывающее объяснение. По дороге он заходит за Роном и сразу заявляет, что именно так начинается бардак. Рон соглашается, или, по крайней мере, не высказывает категорического несогласия, что позволяет Ибрагиму почувствовать себя ободрённым. Расписание есть расписание и еще раз расписание. А ламинированное расписание тем более. Рон опять же вовсе не возражает. И вообще Рон необычайно тих. «От тебя пахнет марихуаной, Рон?» спрашивает Ибрагим. «Наверное», — соглашается Рон. «Я уже подумываю объявить эту встречу недействительной, понимаешь?» Пока мне не дадут четких объяснений. Ты вполне имеешь на это право, старина, говорит Рон. Задай им жару. Спасибо, Рон, я так и сделаю, отвечает Ибрагим. А почему от тебя теперь все время пахнет марихуаной? И заполнен, признается Рон. О, понимаю, говорит Ибрагим. Это все объясняет. У нее она намного сильнее, чем я привык, — жалуется Рон. Я постоянно засыпаю на полу в ее ванной. Ибрагим нажимает на кнопку звонка дома Джойс и друзей впускают внутрь. «На лифте или по лестнице?» — спрашивает Ибрагим. «На лифте? Почему бы и нет?» — соглашается Рон. Ибрагим замечает, что он пытается скрыть хромоту. Так и ходит без трости. Они выходят из лифта, стучат в первую дверь справа, и Джойс их впускает. Затем обнимает обоих по очереди. «О, Рон, ты начал пользоваться духами?» — спрашивает Джойс. «Похоже на те, которыми душится Джоанна». Рон хмыкает и снимает пальто. Алан подходит к нему с интересом и начинает с профессиональной тщательностью облизывать руку. Ибрагим замечает Элизабет, сидящую в гостиной. «А теперь простите меня, но я должен сказать...» «Вы должны?» — спрашивает Элизабет. «Я должен. Доброе утро, Элизабет. Очень раннее утро, позволю себе заметить». «И вам доброе?» — отвечает Элизабет, жестом приглашая его продолжить. «Мы — клуб убийств по четвергам, что ни для кого не новость». Встречаемся в одиннадцать утра каждый четверг в мозаичной комнате. Позвольте мне раскрыть эти три пункта один за другим. «Может, чаю?» — спрашивает Джойс. «Спасибо, Джойс, да», — отвечает Ибрагим. Пункт первый. Мы встречаемся по четвергам, поэтому вопроса возражений нет. Сегодня действительно четверг, и нам больше не нужно это обсуждать. «Рон от тебя прямо разит крепкой дурью», замечает Элизабет. «Она пристает к волосам», отвечает Рон. Пункт второй. Мы встречаемся в одиннадцать утра, и вот тут, как можно заметить, наши правила дали трещину, так как сейчас восемь утра. Есть ли причина, есть ли объяснение? Ни то, ни другое пока не получено. «Как поживает Полин?» кричит Джойс из кухни, наполняя чайник. Рон бурчит, что-то уклончивое в ответ. «Отсюда перейдем к пункту третьему», продолжает Ибрагим. «Мы встречаемся в мозаичной комнате. Она же пазловая. И если быть кратким, я не вижу здесь никаких пазлов». «Дурь очень полезна при артрите», замечает Элизабет. «Нет у меня никакого артрита» бурчит Рон. «А я никогда не видела секретных файлов об убийстве Кеннеди», говорит Элизабет. «Ври мне больше, Рон. У тебя все на лице написано». «Итак, прежде чем мы пойдем дальше», продолжает Ибрагим. «Я хочу знать, есть ли веская причина, и мое определение вескости в данном случае очень строгое для того, чтобы мы встречались здесь и сейчас» потому что это вносит хаос в мой неукоснительно соблюдаемый режим». Алан вылетает в комнату из коридора, виляя хвостом, и тут же направляется прямо к Ибрагиму. Затем начинает дергать Ибрагима за рукав. «Вот еще один человек, сбитый с толку», — говорит Ибрагим, трепля Алана по голове. «Еще один человек, который понимает важность постоянства». Человек, понимающий, что сейчас время прогулок, а не сборищ. Даже несмотря на то, что он собака. Алан ложится на пол и подставляет живот и Ибрагиму для чесания. Джойс ставит чашку с чаем на приставной столик. Спасибо, Джойс. Так что моя точка зрения такова. Я рассчитывал на встречу в 11 утра, чтобы обсудить последние новости по делу Беттани Уэйтс чтобы обсудить записку, вероятно, оставленную Хизер Гарбет, чтобы заслушать доклад Рона о Джеки Мейсоне. У меня даже имеется несколько впечатляющих вестей от моего источника в тюрьме Дарвелл. Джойс, ошейник Алану не тесноват? «Нет», — отвечает Джойс, «если только вы не разбираетесь в них лучше, чем суперветеринар». Итак, Если за последние 24 часа не произошло чего-то по-настоящему грандиозного, а я думаю, что, скорее всего, заметил бы это, то не вижу причин, по которым мы не можем перенести встречу обратно в привычное время и в привычное место. «Вы точно заметили бы?» — спрашивает Элизабет. «Если бы что-то случилось». «Да, я наблюдательный», — отвечает Ибрагим. «А теперь я хотел бы вам кое-что показать. Сколько пар обуви стоит в прихожей?» «Я не наблюдаю за обувью», — отмахивается Ибрагим. «Да, я не идеален, Элизабет». «Вы спрашиваете, почему мы встречаемся в восемь утра?» — говорит Элизабет. «И почему именно у Джойс? Вам нужна веская причина?» «Там четыре пары», — спрашивает Ибрагим. Это мое начальное предположение. Несколько дней назад, начинает Элизабет, пока вы хлопали ресницами, таращаясь на конни Джонсон, Арон, не знаю, возможно, подвергался соблазнению. Арон салютует Элизабет чашкой чая. Еще я немного поиграл в Снукер. Меня похитили вместе со Стефаном и отвезли, представьте, в Стаффордшир. Не сейчас, Алан. Я говорю. Очнувшись, я познакомилась с весьма крупным джентльменом, которого мы прозвали викингом. Его личность пока не установлена, но мы над этим работаем. Этот викинг сделал мне предложение. Я должна убить человека по имени Виктор Ильич, бывшего начальника отдела КГБ. А если мне не удастся его убить или я решу этого не делать, то убьют меня. «Ладно», — говорит Ибрагим, — «но даже если так...» «Я еще не закончила, дорогой. Вчера утром мы с Джойс отправились в Лондон, чтобы навестить Виктора Ильича». «Вы обалдеете, когда услышите о бассейне!» — не выдерживает Джойс. Алан неловко свернулся калачиком у нее на коленях. Собачьи глаза бегают туда-сюда, взволнованной неожиданной компанией. «Несомненно», — кивает Элизабет. «Итак, мы вошли в пентхаус мистера Ильича, после чего я сделала вид, будто застрелила его в одной из многочисленных ванных комнат». «В тот момент я даже не знала, что это не по-настоящему», — признается Джойс. А затем Богдан любезно согласился приехать в Лондон, мы запихнули Виктора Ильича в сумку, и он привез нас всех сюда». «Хороший парень этот Богдан», — замечает Рун. Насколько можем судить, теперь викинг думает, что Виктор мертв, так что пока нам непосредственная опасность не угрожает. Однако такая ситуация продлится недолго. Так что мы должны найти и нейтрализовать викинга до того, как он поймет, что мы сделали. Короче говоря, мы встречаемся в восемь утра, поскольку у нас нет ни одной лишней секунды. И мы собрались в квартире Джойс, потому что бывший полковник КГБ, а ныне криминальный авторитет, скрывается в ее комнате для гостей. У него, кстати, огромный опыт в отмывании денег и проведении допросов, поэтому я немедленно поручу ему расследование смерти Беттани Уэйтс и Хизер Гарбот. Такое объяснение для вас приемлемо, Ибрагим. Ибрагим кивает. «Да, я предполагал, что будет нечто в таком роде. Учитывая обстоятельства, я снимаю свои возражения». «Как мило с вашей стороны! Спасибо!» — говорит Элизабет. Подняв глаза, Ибрагим видит в дверях Виктора Ильича с чашкой чая и жареным тостом. Виктор одаривает его широкой улыбкой. «Вот и они! Вся банда в сборе!» «Алан, по-моему, ты слишком большой для коленей, Джойс». «Виктор, я Ибрагим». «Мне говорили, что вы красавчик», — замечает Виктор. «Но я совсем не ожидал, что настолько». Ибрагим кивает. «Да, бывает, это застает людей врасплох. Расскажите, каково это — быть мертвым? Это дарит освобождение? О, да». «Я съел первый кусочек тоста, будучи покойником, и он оказался очень вкусным», — отвечает Виктор. «Он из мультизлакового хлеба из Вейтроуза», — говорит Джойс. «Я держу его в морозилке для особых случаев, так что не привыкайте особо». «Надо почаще умирать от пули», — иронизирует Виктор. «Может, Джойс готовит такой завтрак на небесах? «Не думай, что мы с тобой окажемся на небесах, Виктор», замечает Элизабет. «А в аду наверняка завтрак готовит Рон», шутит Ибрагим, и все, кроме Рона, смеются. «Здрасте, я Рон», говорит Рон. «Человек сердцем льва», кивает Виктор. «Как скажешь», отвечает Рон. «Рона хвалить труднее, чем Ибрагима», говорит Элизабет Виктору. Когда Элизабет впервые встретила Виктора, а это случилось примерно в 1982 году в окрестностях Гданьска, он уже имел устрашающую репутацию. Репутацию умного человека, не склонного к насилию, что выдавало в нем того, к кому следует относиться с особенной опаской. К тому времени он уже покинул ленинградский отдел КГБ, и руководил агентами в Скандинавии. Затем он поднимался и поднимался по карьерной лестнице до тех пор, пока не оказался в самом высшем руководстве КГБ. Это было серьезное достижение, однако в конце концов он разочаровался в системе в целом и стал работать на себя. Это объясняло, почему он жил в пентхаусе. Они встретились в баре у Порта для неформального обмена плененными агентами и спустя несколько бутылок водки между ними установилась дружба. В конце концов, они стали настолько близкими друзьями, насколько это вообще возможно для заклятых врагов. В то время Элизабет даже представить не могла, что когда-нибудь ей придется инсценировать смерть Виктора в лондонском пентхаусе. Хотя она не могла представить и того, что у нее появится лучшая подруга, которая не слушает «Радио 4». Иногда всего лишь нужно плыть по течению. «Полагаю, я должен спросить, если позволите», — говорит Ибрагим. «Почему Элизабет должна была вас убить?» «Не сейчас, Алан. «В преступном мире все взаимосвязано», — отвечает Виктор. «Колумбийцы, албанцы, нью-йоркская мафия». Все занимаются разным, все конфликтуют, но иногда не могут друг без друга. Порой им нужен кто-то, способный их сводить. Тот, кому можно доверить свои деньги, когда их надо провести через систему. И этот человек — я. Я слежу, чтобы все играли по-честному, чтобы все зарабатывали деньги и чтобы не убивали друг друга. Но они же вправду убивают друг друга, старина говорит Рон. «Знаю», отвечает Виктор. «Но не так интенсивно, как могли бы. Я делаю все, что в моих силах. Теперь в каждой стране у меня есть такие люди, как работавший на меня Мартин Ломакс». Элизабет вспоминает Мартина Ломакса и тот прекрасный дом, к которому они ездили. «И так, как видите, вы убили моего человека», говорит Виктор. «Простите, Виктор, — замечает Джойс. «У вас, наверное, были на то свои причины», — предполагает Виктор. «Именно», — подтверждает Элизабет. «А что стало с его алмазами?» — спрашивает Виктор. «Это долгая история», — отвечает Элизабет. «Ну, и кто же этот викинг?» — вмешивается Рон. «Почему он хочет тебя убить?» Новое поколение преступников отличается от прежних. Им нравится отмывать деньги по-своему. Они не нуждаются ни в золоте, ни в алмазах, ни в обменных пунктах, ни в автомобильных заводах. Ни в чем таком, к чему я привык». Алан чихает. «Будь здоров, Алан, говорит Виктор. «Новое поколение отмывает все свои деньги с помощью криптовалют». «А, биткоины», — кивает Джойс. «Да, и биткоины тоже» подтверждает Виктор. «Еще дочкоины, эфириумы» — Джойс делает глоток чая. «И байнамскоины, которые сегодня утром стремительно подросли». Элизабет косится на подругу. Позже у нее будет с ней серьезный разговор. «Значит, криптовалюта — бизнес викинга? Вот оно что!» Виктор кивает. Но я советую людям держаться от криптовалют подальше. Объясняю, что это слишком рискованное вложение. Такова моя работа, ничего личного. Так что я стою Викингу кучу денег, он заработал бы гораздо больше, если бы я умер. Конечно, он мог бы просто-напросто переждать несколько лет, пока все не начнут доверять криптовалюте. «Не понимаю, почему бы не доверять криптовалюте?» недоумевает Джойс. «Но, я думаю, он решил убрать меня с дороги. Я понимаю его, он молод, нетерпелив». «Я не читала ничего, что говорила бы об обрушении криптовалюты», продолжает Джойс. «Как раз наоборот». «Короче, мы должны добраться до здоровика до того, как он сообразит, что ты еще жив», — говорит Рон. «Да, или он убьет меня», — отвечает Виктор. «И, если я правильно понял, он также убьет Элизабет». Элизабет кивает. Он убьет Джойс, ту самую Джойс, которая прямо сейчас пытается скрытно кормить круассаном восторженного Алана. «Безусловно, это одно из самых необычных собраний клуба убийств по четвергам», замечает Ибрагим. «И, как я понимаю, составлять протокол сегодняшнего заседания не обязательно». «Полагаю, лучше воздержаться», — отвечает Элизабет. «Что такое клуб убийств по четвергам?» — спрашивает Виктор. «Мне нравится название». «Мы собираемся по четвергам», — объясняет Ибрагим. «Обычно в одиннадцать, в мозаичной комнате, кроме как сегодня, но не буду вас винить. И мы пытаемся раскрывать убийство». «Хотя сейчас, похоже, речь идет о несостоявшемся убийстве, так что круг наших интересов расширяется». На чем вы трудитесь?» — интересуется Виктор. «Сегодня мы должны были поговорить о репортерше по имени Беттани Уэйтс. Ее убили в 2013 году». «Я тут подумала, Рон, — говорит Элизабет, — не будет ли забавным взять Виктора с собой?» когда ты в следующий раз встретишься с Джеком Мейсоном, Давай проверим, не откроется ли перед ним Джек». «Он не откроется», — отвечает Рон. «И ничего он нам больше не скажет». «Что ж, кто знает?» — говорит Элизабет. «А еще, Виктор, у меня куча документов, которые было бы неплохо просмотреть. Почему бы не приставить тебя к работе, пока ты здесь?» «Я в вашем распоряжении» отвечает Виктор. «Но вначале о главном», предлагает Элизабет. «Я должна отправить фотографию твоего мертвого тела викингу, чтобы показать ему, что ты убит». «Великолепно», отвечает Виктор. «Давайте уже выкопаем небольшую могилку и бросим меня в нее». И в качестве финальной точки, говорит Элизабет, поворачиваясь к Рону, «Интересно». Знаком ли кто-нибудь с визажистом, способным нам помочь? Полагаю, сегодня ты встречаешься с Полин? М -м, да, отвечает Рон, но как-то без уверенности. Она, наверное, позовет в боулинг. Вообще-то, мне, наверное, пора идти. Элизабет кивает, гадая, куда на самом деле направился Рон.